«Вам их негде больше разместить?» – спросила она. Я заметила, что папе начинает заводиться. «Кроме того, Бьюик дает нам рассрочку по оплате машины на 24 месяца», – сказал Джимми Дейл. «Правда, кажется, это самая красивая машина, какую я когда-либо видел», – сказал отец. Бабка вынесла на веранду поднос и отделила всех высокими стаканами, с ледяным чаем и сахаром. Стейси отказалась. «Чай со льдом», – сообщила она. «Это не для меня». «Горячий чай у вас есть?» «Горячий чай, слыханное ли дело, чушь какая!» «Нет, мы здесь горячий чай не пьем», — сказал папе, свирепо глядя на Стейси. «А мы в Мичигане не пьем чай со льдом», — сообщила она. «Ну, тут вам не Мичиган», — буркнул папе. «Не хотите посмотреть на мой огород?» — вдруг предложила ей мама. «Вот-вот, отличная мысль», — сказал Джимми Дейл. «У Кэтлин самый замечательный огород во всем Арканзасе». «Я тоже с вами», — сказала бабка, — желавшая увести молодую женщину с веранды, подальше от возникающей напряженности. Три женщины покинули нас и папе, подождав некоторое время, спросил: Господи, помилуй, ты где такую откопал, Джимми Дейл? Да, она хорошая девушка, дядя Лай", ответил тот без особой уверенности в голосе. Да, наш проклятая Янки. Янки не такие уж плохие, и у них хватает ума не заниматься хлопком. Они живут в хороших домах. У них там водопроводы, канализация, телефоны и телевизоры. Хорошо зарабатывают и строят хорошие школы. Стрейси два года училась в колледже. У нее дома уже есть телевизор. На прошлой неделе я смотрел по нему бейсбольный матч. «Тайгерс против Индианс. Можешь себе представить, Люк, смотреть бейсбольный матч по телевизору? Нет, сэр. Ну вот, а я смотрел. Боб Лемон был питчером у Индианс. «Тайгерс» неудачно выступают, они опять на последнем месте. «Меня не особенно интересуют игры в американской лиге», – сказал я, повторяя слова, которые регулярно слышал от отца и деда с тех пор, как себя помню. «Какой сюрприз!» – воскликнул со смехом Джимми Дейл. Слова истинного болельщика «Кардиналс». «Я в этом году 11 раз был на стадионе «Тайгер» и должен сказать, команды американской лиги здорово вас обгоняют». Янки сыграли у нас две недели назад. Свободных мест на стадионе не было. У них новый игрок, Микки Ментл. Самый лучший из всех, что я видел. Мощный, малый, скорость отличная. Противников выбивает в аут одного за другим. А уж если отбивает мяч, фиши пропало. Из него выйдет толк. А у них еще есть Берра и Ридзута. Все равно терпеть их не могу, сказал я. И Джимми Дейл снова засмеялся. По-прежнему хочешь выступать за Кардиналс? Да, сэр. Фермером быть не хочешь? Нет, сэр. Я слыхал, что взрослые говорят о Джимми Дейле. Ему здорово повезло, что он сумел удрать, с наших хлопковых полей и хорошо устроиться на севере. И он любит поговорить о деньгах. Он обеспечил себе хорошую жизнь, всегда готов помочь советам другим ребятам из фермерских семей нашего округа. Папе считал, что фермерство – единственная достойная работа, которой должен заниматься мужчина, за исключением может быть только профессиональной игры в бейсбол. Некоторое время подтягивали чай, а потом Джимми Дейл спросил Ну и как нынче хлопок? Пока что хорошо, ответил Патти. Первый сбор прошел отлично. А теперь пойдем по второму заходу, добавил отец. Закончим, видимо, через месяц или около того. Из глубины лагеря спруилов появилась Телли с полотенцем или какой-то тряпкой в руках. Она обошла красную машину, держась от нее на расстоянии, тогда как ее семейка все еще в восхищении толклась около. Они ее даже не заметили. Она посмотрела на меня издали, но не подала никакого знака. Мне вдруг наскучило говорить о бейсболе, и хлопке, и машинах, и прочем в том же роде. Но просто так свалить было неловко. Это было бы грубо с моей стороны. Так вот просто встать и уйти. Отец сразу заподозрит неладное. Вот Я и продолжала сидеть и смотреть, как Телли скрывается за домом.